Глава четвертая. «Не выгонять же придурка из дома!» «Ты ляжешь на диване!» Но Дэн ломился в спальню. «Почему это на диване? Даже котиков в кровать пускают, а я куда лучше котика!» «Не лучше!» «Никто не лучше котиков, кроме толстых котиков!» Я вручила на халу стопку постельного белья, вылиповатые цветочки и попыталась захлопнуть дверь» береть бы еще чем от греха подальше. В последний момент Рыжий просунул стопу в щель и хитро протянул. — Ты что же это, думаешь, я к тебе начну приставать? — а Вот это обидно. Вообще-то именно так я и думала. Ну что ж там. Не моего полета, птичка. — Думаю, что если ты не уберешься из моей комнаты, ночевать будешь на пороге, как и собирался. — ляпнула моими губами ведьма. «Спасибо!» — не удержавшись, шепнула я ей. Парень надулся, но пререкаться перестал, оставив меня одну. «Одну ли?» Тишина заполняла уши. Непроглядной темнотой застилала мысли. «Они не отстанут от меня. От нас!» «Ты здесь?» Ведьма презрительно хмыкнула. «Хм, «Ты серьезно интересуешься? Нет. Ушла на прогулку». «Не смешно. Разговоры с самим собой — первый признак шизофрении». «Надеешься, все так просто?» «Надеюсь, от тебя избавиться». Внутренний голос замолчал. Я чувствовала, что она думает, что сомневается и просчитывает возможные исходы. Что она внутри, в голове. Что в любой момент может занять тело целиком — и запереть меня, его хозяйку, в самом дальнем уголке сознания. — Ты боишься меня, — спокойно отметила она. Я хотела возразить, но разве можно соврать тому, кто видит тебя изнутри? Она заговорила снова уверенно. — Боишься, я знаю. — Не волнуйся, малышка, я не причиню тебе вреда по крайней мере, если ты не попытаешься воевать со мной. Я приблизилась к зеркалу, стараясь смотреть сквозь отражение дрожащей блондинки. Если расфокусироваться, если не смотреть, а видеть... Получилось! Ведьма стояла, выпрямившись, гордо расправив плечи, откинув текучие волосы с обнаженной груди — И она была а, напугана так же, как и я. Я коснулась зеркала со своей стороны. Женщина за стеклом сделала то же самое. «Что они сотворили с нами?» Ведьма сильнее поджала и без того тонкие губы. «Для начала они убили меня». Пепел осыпался, пощекотав ее спину. Я поежилась, словно серые хлопья скользнули по моей коже, словно это меня привязали к отшлифованному столбу, словно к моим ногам кидали вязанки хвороста. «Они сожгли тебя!» Она не ответила, лишь криво-болезненно ухмыльнулась. «За что?» «А в вашем мире для этого нужен повод?» да пыталась обмануть я. «Нет!» Прочитала она в моем мозгу, прежде чем прозвучал ответ. «У них имелись причины ненавидеть, а я с самого начала знала, чем рискую». Я стукнула ногтями по ледяному стеклу. Пальцы казненной женщины отразили движение. «Тогда как ты оказалась здесь, в нашем мире, в моем теле?» Сожжённая отвернулась, не желая встречаться взглядами. Я повторила, уже не осознавая, кто из нас настоящий, а кто лишь тень. Знаешь, что самое страшное для ведьмы? Думаешь, костёр, огонь, пытки? Нет, девочка. Самое страшное — тюрьма. И наша тюрьма куда хуже человеческой. Дух ведьмы не сжечь. «Сила всегда найдет нового владельца, распустится весенним цветком на пепелище, но силу можно поймать и посадить в клетку, заключить в чужое тело, и тогда тебе вечно предстоит смотреть на мир чужими глазами, на чужой мир, землю, почти лишенную магии, истощенную, скудную, скучную. Смотреть» ненавидеть ее каждой крошкой души, мечтать вырваться и расправить крылья. Но ты не сможешь, не сможешь подать голос, произнести самое простенькое заклятие, сделать по своей воле хоть что-то. Безмолвный слабый наблюдатель — вот моя судьба. Вот во что они хотели превратить меня». Мертвая прижалась к зеркалу, резко подаваясь вперед, заставляя меня сделать то же самое, вынуждая вглядываться в черные глаза с пылающим в них жестоким огнем. — Но... но ты... ты же говоришь! — пролепетала я, селись отступить, отвернуться. — Бесполезно. Она растянула губы. — Я удивлена не меньше, поверь. И именно поэтому ты нравишься мне, малышка. «Ты слаба. Тебя ни за что не выбрали бы на роль тюрьмы, потому что ведьма может оказаться сильнее. Ты нравишься мне, потому что в тебе я могу начать новую жизнь. А теперь спи. Не хочу, чтобы мое новое лицо выглядело уставшим». Ужас перехватил горло, сжал ледяными когтистыми лапами, не давая сделать вдох – Чернота наползла со всех сторон, оплетая, окутывая липким бессилием. Я сползла на пол, так и не сумев оторвать взгляда от женщины, поработившей мое тело, и отключилась. «Соня! Соня! Жива ты там или как?» Не знаю, как долго Дэн требовательно колотил в дверь, но когда я проснулась, он уже протискивался в проход, перегороженный с вечера комодом. «М-м-м-м», протянула я, не понимая, стоит ли отвечать утвердительно. «Ты что, на полу спала?» Я поскорее отползла от зеркала, благодарно оперлась на подставленный локоть. «Очень устала». «Это не очень, это прямо о-о-очень!» «Тяжелый вчера выдался денек, но ничего. Сегодня будет легче. Пошли куда-нибудь, позавтракаем. Я угощаю». «Продошукнанный мотоцикл? Почему же?» Неподдельно обиделся кавалер. «Это всего лишь хобби. Может, у меня есть работа?» «Есть?» Уточнила я. «Я же сказал, может!» «Как ты выживаешь вообще?» Не выдержав, я рассмеялась. «Умеет же поганец отвлечь от забот». «Хм, только между нами, ага». Рыжий склонился, намеренно касаясь губами моего уха, и страстно выдохнул. «Контрабанда!» «Чего? Мало мне магических проблем, так теперь еще и проблемы с законом?» «Ну, считай, что ребята, с которыми тебе повезло не поладить...» это таможня, а я а, ну фигурально выражаясь я быстренько петляю между грузовиками правосудия на мопеде беззакония ты сейчас вот на столечко я показала расстояние с игольное ушко от того чтобы я выставила тебя на улицу и сделала вид, что мы не знакомы и ты туда же, а как же дух приключений любопытство никогда не любила приключения врёшь. Все их любят. Я не все. Это я уже понял. Дэн потянулся до хруста костей и по-свойски сунул нос в шкаф. «А, кажется, кому-то пора по магазинам. Ты что, каждый день в этом ходишь? Это же вообще мужская кофта. Нет, так точно не пойдёт. К вечеру добуду что-нибудь более сносное. Украдёшь? Рыжий уселся на пол по-турецки и смирил меня испытующим взглядом. «А если и так? Перестанешь меня уважать?» «Ты пока вообще уважения не заслужил. Я тебя едва знаю». «Справедливо. Надень вот это». Он перекинул похороненные в дальнем углу лосины, призванные издалека создавать впечатление кожи. «Откуда они вообще взялись?» Ах, да, я заказала их на каком-то сайте, когда в очередной раз обещала себе начать бегать по утрам, а состав посмотреть не догадалась, ага. Так что теперь, как настоящая женщина-кошка, имела уйму невзрачной одежды и одни крикливо-эротичные штаны. Я ухватила в комплект как можно более огромную и бесформенную толстовку и скрылась в ванной». Дэн попытался сунуться следом, но подглядывать поостерегся и вернулся в прихожую. «Я перевожу контрабандой артефакты», — донеслось сквозь шум воды. «Камни, книги! Не так страшно, как ты решила. У вас очень слабая магия, так что среди местных колдунов есть спрос на батарейки, и они готовы за них платить. Оу, а неплохо. Я бы сказал совсем неплохо. Почему ты раньше прятала такие ножки?» Присвистнуло, наценив результаты спешных сборов. Я хлопнула Дэна по шаловливой ладони. — Не думай, что я начала тебе доверять! — предупредила я. — Но... — Лис сразу прочувствовал направление беседы. — Но мне нужна помощь. — А что я получу взамен? Я как можно более беззаботно пыталась забрать непослушные кудряшки в подобие гульки на голове. «Даже не спросишь, что мне нужно?» «Нет, я не возилась с прической. Я внимательно всматривалась в собственное отражение, выискивая малейшие всполухи огня, отблеск черноты под веками. Ведьма рядом, я чувствовала. Но слушает ли она прямо сейчас? Способна ли помешать?» но какая разница?» Дэн подошел сзади, подобрал выпавшие пряди, жарко дышав Ты правда думаешь, что скажешь что-то, что заставит меня уйти?» «Надеялась на это». Решившись, я развернулась к нему, положила ладони на плечи, сжала, показывая, как важно его согласие. «У тебя есть магия, ты не беззащитен Отведи меня в тот дом к тюремщикам. Они не отстанут, а убегать вечно я не согласна. Нужно поговорить с ними, но...» «Но ты боишься, что они убьют тебя?» «Не только... не столько... да, — соврала я, — пусть лучше убьют. Все лучше, чем учить казненной ведьмой остаться запертой в чужом или собственном теле. Нужно избавиться от паразита, пока он не обосновался в новом жилище. Если они подсадили ко мне гадину, сумеют ее и вытравить. Обязаны это сделать или... Или мне придется лишить тела нас обеих?» А ты споёшь своему телохранителю слезливую песенку?» «Это твоя цена?» Серьёзно нахмурилась я. Дэн рассмеялся, заражая позитивом. «О, да неужели ты всегда такая серьёзная?» «Конечно, я помогу. Просто потому, что ты просишь. Это не сделка века, а обычная прогулка». Знал бы он, насколько серьёзна эта прогулка для меня. Я натянуто улыбнулась. «Да». «Всего лишь прогулка». «Но свидание ты все равно должна». Он шлепнул меня по попе, поторапливая в направлении выхода. Псевдокожаные штаны отозвались звуком натянутого барабана. «И сначала еда, а то от колдунов на пустой желудок у меня изжога». Утром дом выглядел еще более идиллически, чем вечером в окружении ярко-оранжевых листьев с очаровательными колоннами и качелями, с узенькой аккуратной тропинкой. Он не мог, не имел права быть пристанищем злых магов, но был. Я осторожно ступила на дорожку, точно подписывая приговор. Дэн шумно доживал шаурму, которую полчаса назад гордо звал романтическим завтраком, отряхнул крошки и встал рядом. «Не боись, я никуда не денусь!» подбодрил он. Они, ребята, конечно, сволочные, но на пустом месте драку не затеют. — Они пытались меня похитить, — напомнила я. — А потом ты проломил голову одному. — А, да, — припомнил Дэн. — Было дело. Но ничего, не первый день знакомы, сочтемся. — Не первый день? — дернула я его за рукав. — Ну, типа того. Идем, нет? — увернулся от вопроса приятель. Не дождавшись кивка, он требовательно забарабанил в окно. «Можно? Нельзя? Не слышу!» — завопил телохранитель. «Тогда мы заходим!» «Ну, пошли, что ты!» — нетерпеливо махнул он. Я сглотнула липкую слюну и поспешила на маячащий впереди рыжий хвост. И никаких ассоциаций с лисом, заманивающим гончую в непроглядную чащу. Чужое темное сознание зашевелилось внутри, пробуждаясь. Нельзя дать ей победить. Это мой выбор и мое тело пока что. Я поскорее взбежала на ступеньки и первой переступила порог. Тук-тук! Неуверенный голос прорезал пустоту. Вот сейчас как выскочит здоровенный волосатый мужик, что одной левой удерживал меня вчера, — Или лохматый блондинчик своим приказным тоном велит связать нас с Дэном и сунуть в подвал? Точно что-нибудь случится. Не может все закончиться хорошо. Так не бывает. «Проходите, коридор направо!» Донесся приглушенный крик из глубины дома. «Пошли, чего стоять?» Приосанился рыжий. Это сердце так колодится, или кто-то бухает по стенам. как Кажется, сердце только почему-то у самого горла. Я судорожно вздохнула и оперлась о перегородку, чтобы не упасть. Обои в розовый цветочек на ней только добавили сюрреализма. В конце коридора располагался кабинет. В кабинете едва помещающийся внутри обшарпанный деревянный стол, на котором, в свою очередь, приплясывал низкорослый парнишка. — Одну минуточку! — подпрыгнул он, не утруждаясь личным приветствием гостей. — Сейчас я вами займусь! Парнишка вставал на цыпочки, махал руками, подбадривал себя негромкой руганью, но все равно никак не мог достать до липкой ленты, как елка игрушками, увешанной трупами насекомых. «Может, стул подставить?» — робко предложила я. «Да если бы! Задняя ножка собака у него шатается! Навернусь! Разве что вы поддержите Воздух, заранее набранный в грудь, чтобы хватило поорать, так и остался неиспользованным. Я обошла стол, подняла шаткий стульчик и уперлась в него с неустойчивой стороны. Дэн тоже оперся, руками о столешницу, и любопытно задрал голову в ожидании конфуза. Однако конфуз, как и пушистый зверь-песец, подкрался незаметно и с другой стороны. «Вадим!» У входа стоял давешний лохматый блондинчик, выглядящий неимоверно уставшим и столь же ошарашенным. Он осторожно, чтобы не задеть запачканную кровью повязку, убрал мешающие пряди за уши и прищурился на представшую взору композицию. Композиция была прекрасна. Вадим балансировал на стуле на одной ноге, пытаясь отодрать намертво прицепившуюся к макушке липкую ленту. «Я скорее держалась за стул сама, чем удерживала от падения его». Дэн увлечённо ковырялся в оставленных без присмотра бумагах, причём из двух документов он уже успел сложить самолётики. Сообразив, что что-то не так, и его сейчас начнут ругать, коротышка перевёл взгляд вниз на посетителей. Сменив поочерёдно красный цвет на зелёный и обратно, он изрёк. «Гляди, Кир, кого я нам нашёл! А вы по городу бегали, головы ломали!» после чего с грохотом свалился на пол, подмяв под себя хохочущего Дэна. «Приветствую!» — сухо кивнул лохматый, позволяя светлым неровным прядям снова растрепаться. «Здрасте!» — пискнула я. Дэн, не пытаясь подняться и не торопя запутавшегося в собственных конечностях Вадима, протянул ладонь для рукопожатия. «Привет, Кир! Давно не виделись!» «Со вчерашнего дня», — подтвердил тот, не двигаясь с места, не пожимая руку и уж тем более не пытаясь привести в вертикальное положение кучу малу. «Ну вот и познакомились поближе», — попыталась разрядить обстановку я, но так шумно лязгнула зубами, что сходу выдала нервозность. и «Я так понимаю, вы здесь за главного?» С пола провокационно заржали на два голоса, но Кир не удостоил клоунов вниманием. «По крайней мере, я за умного. Вы хотели о чем-то поговорить?» Он посторонился, предлагая пройти в более уединенное место. «Я в ужасе обернулась, ища поддержки у Дэна. Тот, наконец сумевший встать сам и шумно помогающий собрату по несчастью, громко, но неубедительно отрезал». «Она без меня никуда не пойдет». «Пойдет», — спокойно возразил Кир. Выпячивать грудь или хоть как-то аргументировать мнение он побрезговал, просто терпеливо ждал. «Вот еще!» Точно встретились два хищника. Хитрый, вызывающий, подстрекающий взгляд Дэна и Кир, холодный, спокойный, словно пустой изнутри. Я внезапно поняла, что по большому счёту ему плевать на меня и мои проблемы, на неудавшийся ритуал, на потерянную ведьму. Ему плевать на то, что происходит в этом странном доме, а в нём явно происходит что-то важное. И Киру всё равно, выживу я или нет. Он с лёгкостью выставит меня, если что-то его не устроит. Они оба повернулись к виновнице стычки, ожидая решения — а решать хотелось меньше всего. «Я пойду». Все существо вопило, что мычаться надо в противоположном направлении, но существо это редко вопило что-то вразумительное. Кир никак не выказал заинтересованность, молча развернулся и двинулся по коридору. Я быстро-быстро перебирала ногами, чтобы поспеть за его широким шагом. Мужчина не оборачивался, не задавал вопросов, Знал, что раз уж я явилась добровольно, никуда не денусь, не сбегу, нет выбора. Комната, в которой главенствовал Вадим, напоминала кабинет раздолбая. Собственно, им она и являлась. Но ни огромный стол, ни кипы документов, ни внушительная с полголовы размером печать не могли ввести в заблуждение. Он здесь прислушник. А вот крохотная спальня Кира... Напоминало место, где проводит время начальник. Двинутый на работе, не тратящий время на такие мелочи, как хобби или женщины. Диван сиротливо пристроился в дальнем углу, небрежно накрытый пледом. Возле него, прямо на полу, стояла покосившаяся кипа книг со множеством закладок. Какие-то были открыты, иные хранили меж страницам множество вложенных листов, исписанных кривым мелким почерком. Фолианты занимали добрую часть пола, ведь на столе теснились безделушки неизвестного происхождения. Чашка недопитого чая соседствовала с огромным камнем, похожим на рубин. Рядом темнели мутными боками пузатые колбочки. Грудой валялись украшения разной степени дороговизны. Мужчина без особой вины констатировал. «Сесть негде!» Не дождавшись вопроса или хоть каких-то предпосылок к продолжению беседы, я тактично указала на диван. «Можно туда? Нельзя!» «Да я просто...» «Зачем ты пришла?» Кир неловко тряхнул головой и тут же схватился за обвитый бинтами затылок. Отвернулся, делая вид, что изучает содержимое склянок. «Уставший...» «Нет, совсем-совсем не страшно, если подумать. Ну как может напугать лохматый мужчина в старой растянутой кофте? Встрёпанный как подросток, который вместо сна прошлой ночью разучивал аккорды к новой песне. Я даже огляделась в поисках гитары. Длинные тонкие пальцы Кира, сжимающие горло одного из бутыльков, точно создавались, чтобы перебирать струны. Гитары не нашлось. А вот мужчина начинал раздражаться». Он старался не смотреть на меня, вообще не смотреть в лица тех, с кем говорил, и почему-то хотелось сказать ему за это спасибо. «Налюбовалась!» Он скрестил руки на груди и шумно выдохнул. «Простите, я отвлеклась. Я нервно затягивала узлы на завязках толстовки». Радушный хозяин нашел бы стул или предложил чаю, или хотя бы не привел меня в крошечную комнату, заставляющую стоять совсем близко к этому источающему холод человеку. Не отгородиться, не спрятаться, не отвлечься. «Извините за голову!» — выпалила я вместо серьезной заготовленной речи. «Я испугалась, а Дэн пытался меня защитить. Он... Мы...» Кир растеянно коснулся повязки и с удивлением обнаружил багряное пятно. «Череп проломил, герой блин!» — выплюнул он и, не глядя, опустошил один из множества сосудов. «С зельем заживет через день-два». «Простите!» — еще раз прошептала я. — Все не так, нечестно. Я пришла обвинять их, требовать исправить то, что проклятые колдуны сотворили. Ведьма не лепетала бы!» Она бы сразу получила, чего хочет. «Нет, не простите!» «Что-что?» Колдун приподнял бровь, впервые выражая подобие живых эмоций. «Я сказала, что не стану извиняться!» «Не извиняйся!» Легко согласился он. «Вот и не буду!» Вспылила я. «Значит так? Значит, вы тут все взрослые и умные, а я полезла не в свое дело?» «Да, полезла, и что с того?» Я пересекла комнату демонстративно, хоть и с содроганием, проходя как можно ближе к мужчине, и уселась на диване, вызывающе закинув ногу на ногу. Нелепо и неожиданно пахнуло корицей. Казалось, вот-вот в комнату заглянет заботливая бабушка с подносом пирожков. Но заботливая бабушка не появлялась. Кир стиснул зубы, аж скулы побелели, но не сказал ничего. Всего секунды ему понадобилось, чтобы вернуть самообладание. Лишь плечи выдавали настроение. Укутанные колючей шерстяной кофтой и напряженные настолько, что страшно прикоснуться. Впрочем, прикасаться к этому куску льда хотелось меньше всего. «Что вы со мной сделали?» Я бы выглядела действительно грозно, если бы именно в этот момент резинка, сдерживающая в тугом пучке непослушные кудряшки, не лопнула. Волосы рассыпались, взвелись пушинками одуванчика. Когда я выглянула из-под них, Кир снова стоял с невозмутимым видом, хотя я готова была поклясться, что он улыбнулся. «Галвин, а то есть Денис рассказал, кто мы?» Произнести это вслух оказалось еще сложнее, чем принять. «Колдуны?» Больше спросила, чем ответила. Ха, он преувеличивает. «Колдуном я звался когда-то очень давно. Уже нет». Не смеется, не шутит. «Да и способен ли он шутить?» «Тогда кто?» «Таможенники. Охранники. Пропускной пункт называй как хочешь. Ты оказалась рядом, когда мы возились с очень опасной вещью. И влезла». раз Про... Нет, не простите. Вы прекрасно понимаете, как выглядело происходящее. Я пыталась помочь». «Помогла, ничего не скажешь». Саркастично бросил он. «Чувствуешь какие-то изменения?» в мое тело подселили некую ведьму. Я знаю». Произнести это спокойно не получилось. И я поежилась от пробравшего вдруг холода. «Некую». Он не выдержал. За долю секунды оказался рядом. Сжал тонкими пальцами гитариста мой подбородок, так сильно, словно готовился оторвать и заставил приподняться с дивана. Пряный запах корицы усилился. Ты хоть понимаешь, кто оказался в твоем теле? В теле неподготовленной, слабой, недалекой девицы. Знаешь, чем нам всем это грозит? Я попыталась вывернуться. Он держал крепко. Я дернулась, ойкнула от боли. Но Кир лишь наклонился, впериваясь в жертву с серыми, холодными, пустыми глазами, готовыми выжрать душу. Ты понимаешь? переспросил он, нависая. Я обещала себе быть сильной, знала, что впереди очень неприятный разговор, готовилась к худшему, настраивалась как могла, но слезы все равно покатились по щекам, и он сразу отпустил. Отошел. «Я догадываюсь, чем это грозит мне!» Прошептала я, чтобы он не услышал, как сильно дрожит голос тело лето со мной кир хмыкнул но я с нажимом повторила вы значит вы должны все вернуть вытащите ее мы собирались кир медленно наклонился поднимая стопку книг с пола и одно за другой принялся перекладывать их на стол медленно отвратительно ровно уголок к уголку складывая тома Он мог бы показаться расслабленным, отвлекшимся, равнодушным к проблемам глупой девчонки, влезшей не в свое дело. Он пытался показаться таким, но плечи едва не прорезали ткань кофты, зубы скрипели не то от ненависти, не то от раздражения. -п -п Поэтому я не смогла выдавить конец фразы. Мы поэтому вчера пришли за тобой. О, прекрати таращить круглые глазищи. Мы не пытались обидеть тебя. Усыпили бы. Вытащили чужую силу и вернули, где взяли. Как будто ты сама очень нам нужна. Последнее расстроило больше всего. Конечно, я им не нужна. Кому вообще есть до меня дело? Никто не заинтересуется глупой, смешной серой мышкой. То ли дело женщины из зеркала. Сильная, уверенная в себе, умеющая стоять с гордо вскинутым подбородком, даже когда пламя лижет стопы. Вот она нужна всем. Я решительно поднялась. Я готова. Незачем запугивать до полусмерти. Я сама счастлива избавиться от нее. Мужчина сильно зло бросил оставшиеся книги, случайно развалив башенку из предыдущих. Думаешь, это так просто? Теперь! Вчера же вы сами хотели... «Что изменилось?» «Мы не сможем сделать это! Не станем!» Надежда, призрачная, зыбкая, текучая, убегала, оставляя в горле беспомощный зуд. Что-то черное, сильное, довольно заурчало внутри, как сытый кот. Ведьма никуда не уходила, не пряталась, не уснула, как я смела подумать». Она насмешливо наблюдала из первых рядов, не прерывая представления. С самого начала знала, что нас уже не разделить. «Почему?» Я отчаянно бросилась к колдуну, вцепилась в колючую ткань, в напряженные до боли плечи. «Я хочу избавиться от нее! Она сильнее! Я чувствую! Мне страшно! Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста!» Наверное, Кир никогда не умел утешать. Или забыл, как это делается. Или испугался. Или попросту был бессердечным козлом. Он оттолкнул меня, как полагалось бы кисейной барышне, оттолкнуть пьяного матроса. «Я разве разрешал вешаться мне на шею?» Холодно поинтересовался он, застегивая верхние пуговицы своей колючей брони. «Я подумала, разрешал?» Настаивал Кир. «Бинты не справились». Кровь проложила две узкие дорожки по виску. Они столкнулись, пересеклись, но тут же разошлись в разные стороны, пока раненый не смазал их предплечьем. «Нет, нет!» — удовлетворенно кивнул мужчина, пытаясь оттереть алое пятно с рукава. «Запомни это!» Тогда слезы ушли, засохли, как старая ссадина. «Не стану унижаться перед этим гадом!» Найду другой способ. Других колдунов. Дэн поможет. Прошу прощения за беспокойство. Я подскочила, как ужаленная, и поскорее схватилась за дверную ручку, чтобы эта ходячая ледышка не стала свидетелем подкрадывающейся истерики. Но Кир оказался быстрее и заблокировал проем чуть выше. Я упрямо дернула. Но мужчина, едва держащийся на ногах, оказался куда сильнее, чем выглядел. Дверь не шелохнулась. Он не умел утешать, но все равно выдавил со всей возможной мягкостью. Мне жаль, но уже ничего не изменить. Она проявила себя. Вчера ты раскидала нас с помощью ее магии. Теперь ведьма вросла в тебя, как сорняк. Если мы попытаемся разделить вас, ты вряд ли выживешь. Он стоял слишком близко, пах корицей и крепким чаем, густым, терпким, не обжигающим, напротив, давно остывшим, таким, какой заваривают, чтобы просидеть всю ночь без сна, когда вместо сладостного забвения приходят одни лишь кошмары. Я не отступила, поэтому он первым сделал шаг назад. Незачем впускать абы кого в личное пространство. Неужели ничего нельзя придумать?» Кир покачал головой. «Вы не можете оставить все так!» В отчаянии я попыталась ударить его, но Кир с легкостью перехватил неумело занесенный кулак. «Мы будем молиться!» Не то издеваясь, не то серьезно пообещал он. «Советую тебе делать то же самое». Он выпустил меня, намекая на то, что разговор окончен. «Нет!» В этом месте стоило бы прозвучать звонкой пощечине, но я никогда не умела скандалить драматично. «Вы должны помочь! Вы виноваты! Это ваша проблема!» «Теперь это твоя проблема!» «Можешь утешаться тем, что если ты ее не решишь, плохо придется всем». И мне лично тоже. «А я думаю, что это вы так долго? А это Кирюха мою девочку запугивает. Все как обычно!» Защитник, как и полагается, показался внезапно. Только что алую розу во врага не швырнул. Стоял ли он в коридоре все это время? Или Дэну просто так вовремя надоело ждать? «Соня, не паникуй. Этот придурок любит раздуть трагедию на пустом месте». Кир окинул Дэна тяжелым, задумчивым взглядом. Окажись на месте Рыжего кто-то другой, он предпочел бы ретироваться, но этот лишь насмешливо подмигнул. «Голова не болит, нет? Ты всегда любил преувеличивать. Сонь, пошли домой». «Я передумал». Не отводя взгляда от Рыжего, Кир поймал и до боли стиснул мое запястье. «Предлагаю тебе остаться на наблюдение Возможно, мы найдем выход». «И думать забудь», — нахмурился Дэн. Кир в ответ показал подобие улыбки. Получилось плохо. Случаи редки, и мало ли как среагирует тело девушки, стоило бы присмотреть за ней. Вот я этим и займусь. Дэн цапнул вторую руку. У меня нет причин ему доверять. Кир повернулся ко мне и провокационно уточнил: "А у тебя?" «Я осторожно попыталась высвободить хотя бы одну кисть. Обе были зажаты, как тисками. Я запаниковала, пойманная в ловушку». «Пока что только один из них тебе навредил», — подсказала ведьма и тем самым помогла принять решение, разумеется, идущее вразрез с ее мнением. «Что конкретно вы предлагаете?» «Я предлагаю тебе работу».